Изнурительная операция длилась 16 час. Но все усилия были тщетны. Что бы он ни предпринимал, вернуть к жизни тело Екатерины Нечаевой не удавалось. Повреждения были столь жестоки, что женщина фактически умерла в момент взрыва. И лишь полимерные препараты не позволяли ее мозгу погибнуть следом за телом. Но даже полимеры далеко не всесильны. Разорванный почти надвое головной мозг умирал и к концу операции на полимеры практически не реагировал. Даже если удастся продержать его в таком состоянии долгие годы, это будет не более чем нервная ткань на искусственном жизнеобеспечении. Сеченов выпрямился, распрямляя затекшую от долгой операции спину и с тоской закрыл глаза. Ассистирующая ему Филатова взяла в руку медицинский зажим, подхватила им ватномарливый тампон и осторожно промокнула выступившие на лбу академика капельки пота. «Вы сделали все, что могли, Дмитрий Сергеевич», — тихо произнесла она. «Вам удалось невозможное. Вы спасли ее мужа». «Неизвестно, сколько он проживет в таком состоянии», — устало отрезал Сеченов. «От него осталось фактически туловище». «Часть мозга серьезно повреждена. Я надеялся, что спасу их обоих. Но более похоже на то, что он уйдет за нею следом. Мы будем за него бороться», — решительно заявила Филатова. «Он должен выжить. Хотя бы кто-то из них должен остаться жить». «Инвалидом?» Сеченов открыл глаза и с болью посмотрел на соседний операционный стол, где лежало то, что осталось от Сергея Нечаева. Израненное тело с раздробленными конечностями и частично разбитым черепом, густо утыканное трубками капельниц, катетерами и медицинскими электродами. С поврежденным мозгом и необратимой травмой личности неужели ничего нельзя сделать? Филатова выбросила мокрый тампон, подхватила зажимом новые и стерла нависшие на своих глазах слезы. «Мы же можем предпринять хоть что-то?» «Хоть что-то...» Сеченов тяжело вздохнул. «Хоть что-то можем, но какова цена?» Он умолк, вперив наполненный болью взгляд в изувеченное кровавое месиво, в которое превратился мозг Екатерины Нечаевой. Филатова посмотрела на панель медицинских приборов и трагически произнесла. Через две минуты она умрет. Ее тело погибло еще в момент взрыва. Больше удерживать мозг в живом состоянии мы не в силах. Она умерла давно, — глухо ответил Сеченов. Мозг сопротивляется на уровне рефлексов, условных и безусловных, но личности там уже нет. Я не смог ее спасти. Он болезненно зажмурил глаза и добавил. Во время войны я потерял десятки пациентов. Не думал, что это когда-нибудь повторится. «Вы сохранили жизни тысячам людей», — возразила Филатова. «Вы почти всегда делаете невозможное, но спасти уже погибшего человека не способен никто». Сеченов молча кивнул, и взгляд его застыл, утопая в тяжелых воспоминаниях. «Никак не могу с этим свыкнуться», — негромко произнес академик. Он секунду молчал, потом встрепенулся и посмотрел на Филатову. «Ступайте, Лариса Андреевна». Я закончу здесь самостоятельно. На сегодня вы свободны, спасибо за помощь. Филатова отложила зажим и печально направилась к выходу операционной. У порога она обернулась, бросая насеченного грустный взгляд. Академик вновь склонился над обезображенным черепом Нечаевой. Но замершие вокруг кибер ассистенты продолжали безучастно стоять, не шевелясь. Филатова тоскливо вздохнула. Это бесполезно пациента не спасти. Он знает об этом лучше кого бы то ни было, но будет продолжать попытки до тех пор, пока мозг не умрет прямо на операционном столе. Сеченов не умеет иначе. Она покинула операционную, и автоматический доводчик плавно закрыл за ней гермодверь. «Доктор Филатова!» окликнул ее взволнованный женский голос. «Лариса Андреевна, подождите, прошу вас!» По дальнему коридору к ней спешила немолодая женщина в форме полковника КГБ. Копошащиеся вокруг роботы-уборщики услужливо расступались, пропуская бегущего человека. В тусклом свете дежурных ламп, освещающих ночные безлюдные коридоры. Их силуэты отбрасывали причудливые тени, напоминая ползущих по полу бесплотных зловещих монстров. Филатова остановилась. «Слушаю вас, товарищ полковник». «Я Муравьева, выдохнула женщина в форме, останавливаясь перед ней. «Зинаида Петровна Муравьева, мать Екатерины Нечаевой. Вот мои документы». Она торопливо протянула ей сжатые в кулаке красные корочки офицера КГБ. «Не надо документов», — тихо произнесла Филатова, осторожно беря руку Муравьёвой в ладони. «Мне...» С ее ресниц сорвались слезинки. «Мне очень жаль». «Но как же?» Муравьева ошарашенно переводила взгляд с нее на двери операционной и обратно. «Дмитрий Сергеевич, он же еще в операционной. Может, Катюшу еще можно спасти?» Филатова медленно покачала головой, смахнула слезы и негромко ответила. «Она погибла почти сразу. Мы сделали все, что только может сделать нейрохирург». Но погибшего человека спасти невозможно. Полковник Муравьева побледнела и устремилась к операционной, но Филатова сжала ей руку, не пуская. Мне в голосе Муравьевой вибрировала боль. Мне надо ее увидеть, пожалуйста. Не надо. Филатова осторожно потянула ее назад. Я ассистировала академику Сеченову шестнадцать часов. Поверьте мне, вам лучше ее не видеть, иначе будет еще больнее «Но почему он еще там?» — умоляюще прошептала Муравьева. Но Филатова лишь грустно покачала головой. «Пойдемте, Зинаида Петровна, я вас провожу». Во взгляде Муравьевой угасла последняя надежда. Она безмолвно развернулась и побрела назад по широкому полутемному коридору, тускло отсвечивающему стерильной чистотой. Из операционной Сеченов вышел спустя два часа. К тому времени кибернетические санитары унесли тело умершей Нечаевой и поместили ее мужа в пенал реанимационной установки. Сеченов убедился, что во всех протоколах поведения роботов установлен запрет на приближение к емкостям с нейрополимером и направился домой. Тяжелая операция измотала его психологически и не хотелось ничего, кроме как рухнуть на кровать и провалиться в забытье. Тихую вибрацию сигнала экстренного вызова академик ощутил не сразу. Он нащупал в кармане халата персональный пульт универсального управления. Вгляделся в его экран и замер. Экстренный вызов шел из лаборатории, в которой погиб Захаров. С того рокового дня эта лаборатория была выведена из эксплуатации и использовалась для хранения агрессивного нейрополимера уничтожить первичный образец ставший могилой лучшего друга сечинов так и не решился поначалу он часто заходил туда но с каждым разом делать это становилось все тяжелее и вскоре кроме обслуживающих роботов других посетителей там не осталось и вот сейчас установленная в лаборатории камера показывала что в ванне с первичным образцом сидит человек в темноте разобрать подробности было сложно Но очертания силуэта не оставляли сомнений. В ванне кто-то был. Забыв об усталости, Сеченов бросился в лабораторию. Несколько роботов-уборщиков, увидев пробегающего мимо шефа, покатили за ним, быстро собираясь в небольшую свету. Изрядно запыхавшись, Сеченов добежал до нужных дверей и не сразу сумел отдышаться, чтобы пройти проверку голоса. «Академик Сеченов. Пароль...» «Не тот еретик, кто горит на костре, а тот, кто зажигает костер». Замок подмигнул зеленым индикатором, распахивая двери, и Сечинов ворвался внутрь во главе маленького киберотряда. В лаборатории автоматически зажегся свет, и академик замер возле ванны, всматриваясь в торчащий из поверхности первичного образца плечевой пояс с головой и шеей. Серое прозрачное желе агрессивного нейрополимера лежала в ванне единым неподвижным слоем. Никакого продолжения у плеч внутри этой толщи не было. Но черты лица головы имели несомненное сходство с оригиналом. «Харитон?» — неуверенно произнес Сеченов. голова дрогнула, словно пытаясь кивнуть, но вместо этого растеклась, быстро опадая до самой поверхности. Спустя несколько секунд поверхность первичного образца вновь была идеально ровной, поблескивая в ярком освещении. «Активировать секретный протокол!» — Сеченов обернулся к роботам. «Покинуть помещение, удалить всю информацию за последние 100 секунд и возвращаться к работе. Приступить!» Роботы бодро покинули лабораторию, и Сеченов запер за ними дверь. Академик торопливо подошел к операторскому пульту, подал питание на все имеющееся в лаборатории оборудование и надел шлем нейропередатчика.